Как человек относится к свободе? Владимир Александрович Владимиров принудил Осипа Шелихиса пойти в ЧК и добиться от командирования Нины в его распоряжении еще на две недели. «Она контрой занимается, а не библиотеками», — отбивался шелехис «Библиотека Осипе важнее и подчас страшнее любой контры. Библиотека — это книги». «Да какому сейчас черту книги нужны? Белики в тайге людей бьют, а ты книги! Ты хоть раз в библиотеке занимался? Когда мне? Нас забрали с Федей, это средний у нас братишка, когда мне 13 лет было. Мы экс сделали. Деньги были для типографии нужны. Экспроприация или экс, на жаргоне революционеров. Вооруженное нападение с целью грабежа. А потом нелегалка. Как тут учиться, я ж газету распространял. Курьерил в Прагу. После революции попросился в Комвуз. Откомандировали на курсы при Тобольском университете. А Колчак пришел, меня белоподкладочники сдали в контрразведку. Мне там... Он рассмеялся. Знаешь, какую библиотеку прописали? Два офицера. Трезвое, главное дело, ребра выворачивали. То есть как? Чего как? Раздели, ноги рельсом придавили, руки связали, на голову сапогом. Видишь, рожа у меня с тех пор кривая. И руками ребра вытягивали гады. Три штуки у меня поломанные. Как к погоде меняться, болят изнутри страх. Шелихес расстегнул Френч и задрал желтоватую грубого полотна из поднюю рубаху. «Не надо», — попросил Владимиров и зажмурился. «Закрой». «Я когда против интеллигентов», — широко рассмеялся Осип, «митингую, и они меня одолевают, а рабочая масса начинает хихишки против меня строить. Я сразу бок свой сую. Вот, говорю, как они спорят, если их не осила. Это без промаха». Потом этих интеллигентов отбивать приходится. И ты убежден, что это честно? А чего? я же не чужой раны и козыряю. Не в этом суть. Оппонента надо бить логикой, лишенной эмоций. А у нас ведь в России глубина ценится превыше всего. К чему я все это? К тому, что Ульянов дал блистательную вам, молодым коммунистам, программу. Учиться надо, Осип, учиться. А почему это ты Ильича назвал Ульяновым? Я привык к этому по годам совместной эмиграции. Смотри, если чего против него имеешь, пристрелю и еще на труп приплюну. Ты его когда-нибудь видел? Нет. А откуда в тебе такая к нему любовь? Потому что он Ленин. Ты его читал? Речи читал на съездах, государство и революцию читал. Что делать? А материализм и империокритицизм? Аграрный вопрос в России в конце XIX века — это пока не осилил. Владимиров поманил со пальцем, тот настороженно приблизился к старику. «Позор тебе», — шепотом сказал Владимир Александрович, — «и стыд». «Я уж думал, ты контру хочешь пропаганднуть», — усмехнулся Осип. «Скажи, как ты будешь объяснять, если тебя спросят на диспуте в присутствии массы слушателей?» Меня не удовлетворяет ваш ответ «я люблю Ленина, потому что он Ленин». Это обратная сторона религии на новый правдоманер. Что ты на это ответишь? Если в присутствии рабочей массы, то, конечно, расстреливать за такой вопрос неудобно. Один на один прибил бы. А если масса сидит, я так отвечу. Эх ты, гад ползучий, и как у тебя язык поворачивается такое говорить? Враг трудящихся ты после этих слов. Авация слушателей что, нет? «Нет», — покачал головой Владимиров. «Я бы ответил иначе. Я бы сказал, уважаемые оппоненты, товарищи...» «Какие они уважаемые! Контра! Говори, граждане!» «Изволь». «Граждане, начиная с времен Древнего Рима, когда вождь рабов Спартак повел своих единомышленников против рабовладельцев надменной столицы, человечество мечтало о свободе». Из-за этой великой мечты шли на гибель крестьяне Германии, ведомые лютером, Сложил свою голову мужицкий царь Емелька Пугач. Гнил на каторге Радищев. Сражались герои североамериканских штатов. Потрясал основы феодального мира неистовый Робеспьер. Гибли под царскими пулями декабристы. С гордо поднятой головой ждали казни Софья Перовская, Кибальчич и Александр Ульянов. Эту мечту человечества сделал наукой бородатый Маркс и одинокий влюбленный в море Энгельс. Мир обывателей, уставший от нищеты мысли и тупости бытия, затаившись трусливо, ждал перемен. Кто-то всегда выходит первым и принимает на себя великое и страшное бремя ответственности. Это в равной мере относится к народу, государству, к личности. И вот пришел Ленин. Вместо упования на мессию, который принесет свободу, Ленин сделал практикой жизни слова гимна «Никто не даст нам избавления! Ни бог, ни царь, ни герой!» Ленин взорвал спячку века. Как только новое общество начнет успокаиваться, ждать новых благ от кого-то, ему следует вспомнить Ленина. «Все в ваших руках ныне! Вы за все в ответе!» «Мы сделали главное!» Дали вам великое право отличать людей не по цензу богатства, не по цвету кожи, но по тому, как человек относится к свободе. Шелихес слушал Владимира возочарованно, по-детски чуть даже приоткрыв рот. Когда старик замолчал, шелехес откашлялся, снова принял обычный свой скептически подозрительный вид и сказал, «В общем и целом верно. У тебя были две ошибки». Не Емелька Пугача, Емелиан Пугачев. Ну и про бородатого Маркса, и что Энгельс одинокий не следует. Нину поражало умение Владимирова работать. Она могла подолгу любоваться, как он держал книгу в руках, пролистывая ее. Как он ее оглаживал и ласково прихлопывал по корешку, поставив на стеллаж. Как-то вечером, перелистывая томик своего любимого Монтеня, он задумчиво говорил, «Талант, Нинушка, это категория врожденная» несущая в себе некую таинственную непознанность. Пушкин писал свои гениальные вещи шутя, никогда не думая, что он делает гениальное. А щедрин? А письма Чехова вы читали? Он писал друзьям, делаю скучную вещицу, по-моему, выходит дрянь. Это о мужиках. Как научиться определять врожденную человечью талантливость? Придумать экзамены, сказала Нина. Диспуты? Несерьезно. Вы, молодые, норовите все индивидуализировать. Вы идете от частного к общему. А мне представляется правильным идти от общего к индивидуальности. От закона к человеку, а не наоборот. Владимиров отошел к стеллажам с разобранными книгами и, горделиво оглядев свою работу, сказал, «Какие же мы молодцы! Через неделю примемся за экспозицию музея». Никогда не думала, что с книгами работать так интересно. Я раз ночью проснулась, будто кто здесь с бензином ходит, страх. прибежала никого. Я тут остаток ночи и проходила. Все книжки наши рассматривала. Владимиров погладил девушку по щеке и поймал себя на мысли, что таким же движением он гладил по щеке Всеволода. И вдруг сердце его сжало мучительной тревогой. Где он сейчас? Что с ним? В соседней комнате загрохотали сапоги. «Неужели принесли печку?» — воскликнула Нина и побежала в соседний зал. Книги там тоже были разобраны, полы вымыты и окна тщательно протерты. Но в соседний зал принесли не печку. Пять красноармейцев складывали возле двери железные кровати. «Это что такое?» — спросила Нина. «Это ордер, сестричка!» — ответил молоденький красноармеец, протягивая ей листок бумаги. «Все по закону. На пять дней мы сюда поселяемся, спать и книжки читать». Нина, по-прежнему недоумевая, спросила, «Вы что, охрана библиотеки?» «А чего тут охранять?» — засмеялся второй, огненно-рыжий парень в папахе. «Если б тут шашки лежали, а али хлеб! Спать мы тут будем, более негде!» «Нет-нет, товарищ», — сказала Нина, — «ночевать вы здесь не будете». Вошел Владимиров и, остановившись на пороге, предложил, «В подвале есть свободное помещение, вы там и располагайтесь, пока не подберете себе жилье». — Людям гнить в подвале, — сказал Рыжий. — А книжки будут в комнате стоять? — Давай, мужики, расставляйся. — Я запрещаю, — сказала Нина. — Сейчас я возьму ваш ордер и подыщу вам хорошее помещение. Не — Не-не, — сказал первый красноармеец. — Нам и тут нравится. — Дайте ордер, — сказала Нина. — Чего ты с девкой балакаешь, — сказал пожилой боец. — Расставляй скарпы, дело с концом. — Кто вам выдал ордер, — спросил Владимиров. «Кто выдал, тот и выдал», — ответил Рыжий, оттерев Нину плечом, потащил кровать в неширокий проход между стеллажами, подальше от двери. Нина схватила парня за плечо и с неожиданной для ее хрупкой фигурки силой рванула, обернув на себя. «Прекратить!» Парень поставил кровать на пол, прислонив ее к корешкам книг, и молча толкнул девушку. Нина упала. Все это произошло в мгновение. Владимиров поднял палку и ударил Рыжего по шее. «Паршивец! Бандит!» — кричал он. «Как ты смеешь!» Он был страшен сейчас. Усы ощетинились, брови подняты, топорщатся, в уголках рта белая пена. Нина бросилась к старику, обняла его, стараясь успокоить. Владимиров, побледнев, опустился на пол, тяжело дыша. Рыжий, опомнившись, схватил винтовку и начал лязгать затвором. Молодой красноармеец винтовку у него вырвал и замер у двери. Они еще толком не осознали происходящего. «Паршивцы!» — Позорите великое дело, — тихо говорил Владимиров, которого по-прежнему обнимала Нина. — Вы с винтовкой должны охранять книгу, а вы гогочите и на девушку руку поднимаете. — Я сейчас поднимусь и сорву с вас красную повязку. Вы позорите красный цвет своим злодейским поведением. — Палкой, гад, драться! Я тени холоп, буржуй недорезанный! закричал тонким обиженным голосом Рыжий. «Это ты, буржуй!» — всхлипнула Нина. «Урод Рыжий!» Она обернулась к остальным красноармейцам. «Да уведите вы его, чтобы не кричал! Сейчас в ЧК пойдем там, разберемся, кто вы такие!» «Вот бешеная!» — сказал пожилой боец. «Пошли, однако, мужики, а то дед от волнения саласки загнет!» Нина выбежала в соседнюю комнату. Вернулась она через минуту в наброшенной на плече кожанке с кольтом в руке. «Оружие к стенке! За неподчинение приказу стреляю без предупреждения!» «Ты что?» — тихо спросил молодой. «Чего ты?» «Вы, папаша!» — кивнула Нина пожилому бойцу. «Подойдите и посмотрите мандат. Я сотрудник Сипчека. «Дочка!» — сказал пожилой боец. «Ты уж прости его, дурака. Калиб мы знали...» «Калиб знали, побоялись бы?» «Пошли в ЧК! Оружие оставите здесь!» «Владимир Александрович, я мигом...» «Не надо, Нинушка», — попросил Владимиров, тяжело поднимаясь с пола. «Это не их вина. Это их беда. И я себя тоже вел безобразно». Он посмотрел на Рыжего и вздохнул. «Простите меня, пожалуйста, товарищи». Нина вдруг заплакала. Пистолет в руке трясется. Слезы льются, как от самой тяжелой детской обиды, горошинами. Владимиров погладил ее по щеке, шепнул «Ничего, Нинушка, ничего». Обернулся к бойцам. «Товарищи, будем считать, что ничего у нас не было. Пошли посмотрим другое помещение, а Нина Ивановна поможет вам найти хорошее жилье, свободное от постоя». «В тюрьме им постой будет», — сказала Нина, и вдруг всхлипнув, рассмеялась. И молодой красноармеец засмеялся, и Владимиров засмеялся а после и пожилой боец. Они стояли и смеялись, глядя друг на друга. Москва, Бокию, Кедрову. Виктор через своих людей вышел на товарища министра иностранных дел, директора Европейского департамента Эд Танеберка. Танеберг имел две беседы с министром Пипом по поводу ареста Исаева. Министр уже осведомлен об этом аресте и связался по телефону в присутствии Танеберка с министром внутренних дел Эйнбундом, одновременно поляк, сотрудник посольства М. Янг, нашел способ сообщить в МИД о тех характеристиках, которые ему известны по поводу арестованного Исаева. «Мы, в свою очередь, через наши возможности вывели Гаврилова и Шостака, двух крупных финансовых маклеров, обладающих связями в Лондоне, на окружение Эйнбунда. Поскольку они русские, не связаны с эсеровскими или монархическими экстремистами, поскольку они обладают реальной финансовой мощью, к ним здесь прислушиваются». Сегодня утром наружное наблюдение установило, что министр Эйнбунд вызывал Неуманна в неурочное время. Можно предположить, что его вызывали в связи с делом Исаева. Сегодня вечером у меня запланирована встреча с Неуманном. Роман.